Ну убьют и убьют! Лешка привычно надел на второе ухо трубку пехотного телефона, завернулся в шинель, съежился. Шинель принесло водою, он её высушил на солнце, выхлопало камни, но сукно так напитало с духом мертвечины, что не вытрясишь его, не вымоешь. Пахнет грешный человек пуще всякой скотины потому что жрет всякую всячину. Хуже это всякой липучей болезни. О чем бы ты ни старался думать, как бы ни увиливал, мысль обязательно повернется к еде.